Глава 31. Стратоплан Боинг Х-33 с ревом взмыл в небо и, описав высокую дугу, помчался на юг в направлении Рима. Лэнгдон сидел в полном молчании. Последние 15 минут он находился словно в тумане. Лишь сейчас, закончив рассказывать Виктории об иллюминатах и их заговоре против Ватикана, он до конца понял масштаб и значение происходящих событий. «Что я делаю, дьявол, меня побери!» — спрашивал себя Лэндон. «Следовало сбежать, пока у меня имелась такая возможность». Впрочем, в глубине душ он прекрасно понимал, что такой возможности у него никогда не было. Его здравый смысл громко протестовал, требуя немедленно вернуться в Бостон. Однако любопытство ученого оказалось сильнее, чем призывы к благоразумию. Его многолетнее убеждение в том, что деятельность братства Иллюминати сошла на нет — похоже в одно мгновение обратилось в прах но какая то часть его разума требовала подтверждения Требовала доказательств кроме того в нем говорила и элементарная совесть колер тяжело болен и виктория осталась в одиночестве если накопленный им за многие годы познания способны помочь то моральный долг требует чтобы он летел в рим в рим его звала еще и нечто иное то в чем лэндон стыдился признаться самому себе. Ужас, который он испытал, узнав о местонахождении антивещества, объяснялся беспокойством даже не столько за жизнь многих людей, сколько за судьбу сокровищ искусства, хранившихся в Ватикане. Крупнейшая коллекция мировых шедевров в буквальном смысле слова находилась на бочке с порохом. 1400 залов и 20 двориков музеев Ватикана хранили более 60 тысяч произведений искусства. Среди них творения древних мастеров, работы Джованни Беллини, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Боттичелли, скульптуры Бернини. В Ватикане находятся такие памятники архитектуры, как собор Святого Петра и Сикстинская капелла. А во что можно оценить созданную гением Микеланджело знаменитую спиральную лестницу, ведущую в музее Ватикана? Интересно, сколько еще продержится магнитное поле в ловушке? — Благодарю вас за то, что вы согласились прилететь в Европу, — негромко произнесла виктория Лендон покинул мир видений. Виттория сидел на другой стороне прохода, разделяющего ряды кресел — Даже в холодном свете неоновых ламп нельзя было не заметить окружавшую ее ауру спокойствия и притягательность ее натуры. Девушка дышала глубоко и ровно, к ней полностью вернулось самообладание, и, движимая дочерней любовью, она теперь стремилась лишь к возмездию и восстановлению справедливости. У виктории не было времени сменить шорты и топик на что-то более солидное, и в прохладном воздухе кабины... Ее загорелые ноги покрылись гусиной кожей. лендон не раздумывая, снял пиджак и предложил его девушке. «Американское рыцарство?» — произнесла она, ответив на его заботу благодарной улыбкой. Самолет попал в зону турбулентности, и его настолько сильно тряхнуло, что Лэндон даже испугался. Лишенное окон кабины снова показалось ему слишком тесной, и он попытался представить себя гуляющим по широкому полю. Какая ирония, — подумал он. Ведь когда все это произошло, он как раз находился на открытом пространстве. Всепоглощающая тьма. Он прогнал нахлынувшие было воспоминания. Все это ушло в прошлое. Стало достоянием истории. — Вы верите в Бога? — мистер Лэнгдон, внимательно глядя на него, спросила Виктория. Этот вопрос поверг его в изумление. Или, если быть более точным, даже не сам вопрос, а тот серьезный тон, которым он был задан, «Верю ли я в Бога?» А ведь в глубине души он надеялся, что проведет полет, обсуждая не столь серьезные темы. «Духовная загадка», — подумал Лэнгдон. «Именно так говорили о нем его друзья. Несмотря на многолетнее изучение религии, сам он религиозным человеком так и не стал. Он с почтением относился к могуществу веры, благотворным делам церкви той силе, которую придавали многим людям» их религиозные убеждения Однако полный отказ от всяких сомнений, неизбежный для истины верующего, являлся непосильным для его разума ученого. «Я хочу верить», — услышал он свои слова. «И что же вам мешает?» «Без тени вызова или осуждения», — произнесла Виктория. «Все это не так просто», — фыркнул он. Вера требует, если так можно выразиться, актов веры. Верующий должен серьезно относиться к чудесам, не сомневаться в беспорочном зачатии и божественном вмешательстве. Кроме того, вера предписывает определенный кодекс поведения. Библия, Коран, буддийские рукописи. Все они содержат практически идентичные требования, за нарушение коих установлены одинаковые наказания. В них говорится, что «меня ждет ад», если я не стану следовать этому поведенческому кодексу. Мне трудно представить себе Бога, который управляет миром подобным образом. Остается лишь надеяться, что вы не позволяете своим студентам так бессовестно уходить от поставленных вами вопросов. Это замечание застало его врасплох. Что? Мистер Лэнгден, я не спрашивала вас, верите ли вы тому, что люди говорят о Боге. Я спросила, верите ли вы в Бога? Это два совершенно разных вопроса. Священное писание — это собрание рассказов, легенд. Это история того, как человек пытался удовлетворить свою потребность в познании самого себя и всего сущего. Меня не интересует ваше суждение о литературных произведениях. Я спрашиваю, верите ли вы в Бога? Ощущаете ли присутствие высшей силы, когда вглядываетесь в звезды? «Верите ли вы всем своим существом, что темный свод над вами — творение руки Божьей?» Лэнгдон задумался. «Может быть, я слишком бесцеремонна?» «Нет, просто я не сомневаюсь, что вы обсуждаете вопросы веры со своими учениками постоянно. И вы, как мне кажется, выступаете в роли адвоката дьявола. Все время подливаете масло в огонь дискуссии». «Вам, видимо, тоже не чужда преподавательская деятельность?» — улыбнулся Лэнгдон. «Нет, но я многому научилась у папы». Леонардо ветра мог с одинаковым успехом представлять обе стороны петли Мёбиуса. Лэнгдон рассмеялся, представив себе так называемую петлю Мёбиуса — поверхность, получаемую при склеивании двух перевернутых относительно друг друга концов прямоугольной полоски, строго говоря, петля Мёбиуса — имеет всего лишь одну сторону. Впервые эту петлю лендон увидел в творениях Эшера. Мариус Корнелис Эшер, 1898-1972. Голландский художник-график. Могу я задать вам один вопрос? Мисс Ветра. Зовите меня Виктория. Когда я слышу «мисс Ветра», то сразу начинаю чувствовать себя ужасно старой. Он подавил вздох, вдруг ощутив свой преклонный возраст, и произнес «В таком случае я, Роберт, у вас был ко мне вопрос». «Да. Что вы, будучи дочерью католического священника и одновременно ученым, думаете о религии?» виктория помолчала немного, отбросила упавшую на лоб прядь волос и сказала «Религия подобна языку или манере одеваться?» Мы всегда тяготеем к тому, с чем выросли. Но в конечном итоге все мы заявляем одно и то же. Мы говорим, что в жизни имеется скрытый смысл, и мы благодарны силе, нас создавшей. Слова девушки заинтриговали Лэндона. Следовательно, вы утверждаете, что религия, будь то христианство, мусульманство или буддизм, зависит только от того, где мы родились. Но разве это не очевидно? В таком случае вера вообще случайное явление. Ничего подобного. Вера явление универсальное. Но методы ее познания, к которым мы прибегаем, целиком зависят от нашего выбора. Одни возносят молитвы Иисусу, другие отправляются в Мекку, а третьи изучают поведение элементарных частиц. В конечном итоге, все мы заняты поиском истины, гораздо более грандиозны, чем мы сами. Лэндон пожалел, что его студенты не умеют выражать свои мысли с такой точностью. Да что там студенты? Он сам вряд ли смог бы высказать это столь же ясно. А где же Бог? — спросил он. — Вы в Бога веруете? На сей раз Виктория молчала довольно долго. «Наука, — говорит мне, — наконец сказала она, — что Бог должен существовать. Но мой разум утверждает, что я никогда не смогу понять Бога. А сердце тем временем подсказывает, что я для этого вовсе и не предназначена». — Четко изложено, — подумал он и спросил. — Итак, вы полагаете, что Бог существует, но понять его мы никогда не сможем? — Не его, а ее, — улыбнулась Виктория. — Я считаю, что аборигены Северной Америки были правы. — Мать-Земля, — улыбнулся Лэндон, — гея. Гея в греческой мифологии богиня Земли, от которой произошли горы и море, первое поколение богов, циклопы и гиганты. Наша планета является организмом, а каждый из нас — его клеткой с только ей присущими функциями. И в то же время мы все взаимосвязаны. Мы служим друг другу, и одновременно мы служим целому. Глядя на нее, лендон вдруг почувствовал, что в нем шевельнулись чувства, которых он не испытывал уже много лет. В ее глазах таилось какое-то очарование, а голос звучал так чисто. Он ощутил, что его тянет к этой девушке. «Мистер Лэнгдон, разрешите мне задать вам еще один вопрос?» «Роберт», — поправил он ее. «Когда я слышу «мистер Лэнгдон», я ощущаю себя стариком. Впрочем, я и есть старик. Скажите, Роберт, если можно, как вы начинали заниматься орденом Иллюминати?» «В общем-то, в основе всего были деньги», — ответил он, немного подумав. «Деньги?» — разочарованно протянула девушка. «Вы оказывали какие-то платные услуги?» давали консультации лендон рассмеялся осознав как прозвучали его слова нет я говорю не о заработке я говорю о деньгах как о банкнотах с этими словами он достал из кармана брюк несколько купюр и выбрал из них бумажку достоинством в один доллар я увлекся изучением этого культа после того как обнаружил что американская валюта просто усыпана символами иллюминатов виктория взглянул на него из полуопущенных ресниц. Она, видимо, не до конца понимала, насколько серьезно следует воспринимать эти слова. «Посмотрите на оборотную сторону», — сказал он, протягивая ей банкноту. «Видите большую печать слева?» «Вы имеете в виду пирамиду?» Перевернув долларовую бумажку, спросила Виктория. «Именно. Какое значение, по вашему мнению, могла иметь пирамида для истории США?» Девушка в ответ пожала плечами. «Вот именно». — продолжил Лэндон. — Абсолютно никакого. — Тогда почему же она смогла стать центральным символом большой государственной печати? — нахмурившись, спросила Виктория. — Мрачный зигзаг истории, — ответил Лэндон. — Пирамида — оккультный символ, представляющий слияние сил, устремленных вверх, к источнику абсолютного света. — Теперь внимательно. Посмотрите на то, что изображено чуть выше пирамиды. «Глаз в треугольнике?» — ответила виктория изучив банкноту. «Этот символ называется Тринакрия». «Вам доводилось раньше видеть глаз в треугольнике?» «Да», — немного помолчав, сказала девушка. «Но я не помню, он изображен на эмблемах масонских лож во всем мире». «Значит, это масонский символ?» «Нет, это символ иллюминатов». Члены братства называют его «сияющая дельта» — призыв к постоянным изменениям и просвещению. Глаз означает способность иллюминатов проникать в суть вещей, а треугольником также обозначается буква греческого алфавита «дельта», который является математическим символом. Изменения, эволюции, перехода к... Я совсем забыл, что беседую с ученым... — улыбнулся Лэнгдон. — Итак, вы хотите сказать, что большая печать Соединенных Штатов призывает к переменам и проникновению в суть вещей? Или, как сказали бы некоторые, к новому мировому порядку? викторию эти слова Лэнгдона несколько удивили, но, вглядевшись в банкноту она протянула. Под пирамидой написано «Новус ордо», «Новус ордо» «Секуларум», — подхватил американец. — что означает «новый секулярный порядок». Секулярный в смысле нерелигиозный? Да, именно, нерелигиозный. В этой фразе ясно выражена цель ордена Иллюминати, и в то же время она кардинально противоречит напечатанным рядом с ней словам «Мы веруем в Бога». Но каким образом вся эта символика смогла появиться, «На самой могущественной валюте мира?» — обеспокоенно спросила Виктория. Большинство исследователей считают, что за этим стоял вице-президент Соединенных Штатов Генри Уоллес. Он занимал место на верхних ступенях иерархической лестницы масонов и, вне всякого сомнения, имел контакты с иллюминатами. Был ли он членом сообщества или просто находился под его влиянием, никто не знает. Но именно у Уоллес предложил президенту этот вариант большой печати. Но каким образом? И почему президент с этим согласился? Президентом в то время был Франклин Делано Рузвельт, и Уоллес сказал ему, что слова «новус ордо секуларум» означают не что иное, как «новый курс». Новый курс экономической политики президента Рузвельта, направленной на смягчение последствий экономического кризиса 30-х годов и вы хотите сказать, что Рузвельт дал команду к казначейству печатать деньги, не обратившись за советом к другим экспертам, — с сомнением спросила виктория В этом не было нужды. Они с Уоллесом были словно родные братья. — Братья? — Загляните в свои книги по истории, — с улыбкой произнес Лэнгдон. — Франклин де Лано Рузвельт был известнейшим масоном.